Ава, вторая. На создание атакующего покрову ушло немало времени, ведь его пришлось создавать индивидуально для каждого голема. Чувствовала я себя пусть и не совсем выжатым лимоном, но основательно примятым. Если бы не предложенное туаном зелье, ему бы пришлось тащить меня на руках. Впрочем, чтобы пощекотать нервы Саи, это того стоило бы. Как только группа пустышек двинулась в указанном Лореем направлении, мы ушли в противоположную сторону. Наш путь будет пролегать через каменный сад, где обитают демоны не с самым приятным характером. К тому же, змеи у меня вызывают еще больший ужас, нежели пауки, а эти создания лишь отдаленно напоминают человеческий вид. В остальном же они отвратительные, скользкие, шипящие земноводные. А вот нижняя часть города, которая уже более восьми лет затоплена горным озером, вызывала у меня любопытство. Но для некромантов это будет весьма сложным испытанием, Ведь, в отличие от стихийников, нам не подчиняется вода. А если уж обитательницы озера утащит кого-то в глубины своего жилища, сражаться там будет сложно, если вообще возможно. И это еще полбеды. Самая большая проблема — это голоса Антари. Говорят, их красота сравнима с божественной, а пение завораживает настолько, что человек теряет интерес ко всему, включая собственную жизнь. Так вот о большой проблеме. Пение этих сирен в основном сносит крышу мужчинам. А если учесть, что в отряде только восемь девушек, нам придется не сладко. После всех сражений конечным итогом станет установка артефактов в очагах темной энергии. Вернуться обратно желательно на своих двоих. Но возвращение само по себе будет не слишком приятным занятием. Войти в руины заблудших могут все, а вот выйти... Это уже кто как подготовлен и кому как повезет. Чем дольше находишься в выстуде, тем больше теряешь ощущение реальности. Поисковые заклинания и карты перестают работать. Даже сами руины меняются в прямом смысле этого слова. Стоит себе полуразрушенное здание, никого не трогает, а на следующий день от него только камни останутся. Дороги покрываются черной пожухлой травой, а узкие тропинки исчезают, во внезапно образовавшемся лесу. Деревце прямо на пути вырасти может или, наоборот, исчезнуть. Так что оставлять какие-либо отметенные знаки бесполезно. В итоге заблудишься на неделе или месяце, блуждая по этому кладбищу. Но за такое время можно либо свихнуться, либо жизни себя решить, либо стать закуской для демонов и нежити. Вариант пополнить ряды тьмы тоже очень вероятен. По сути дела, он самый опасный. У каждого свой метод, как и чем оставить путь из хлебных крошек. Я вот использую семена темного цветка Амреи. Они прорастут за несколько часов, а так как являются порождениями темной энергии, их не коснутся изменения руин. Соответственно, я смогу найти обратный путь. «Не самое удачное время для посевов», — заметил Туан, скептично зломив бровь. «Отчего же? По-моему, очень даже удачное», — не согласилась я с ним. «Серьезно, ты чем занята?» «Готовлю выход», — коротко пояснила я. Не удовлетворившись ответом, некромант выхватил из моих рук круглые зернышко и пригляделся. «Амреи!» — присвистнул Туан. «Где взяла?» «Подарок друга», — пожала я плечами. «Очень умно», — похвалил некромант задумку Раиль. «Но не факт, что сработает». Быстро все же у него мнение меняется. «Лучше, чем ничего», — фыркнула я в ответ. В моем случае я просто не смогу выстраивать и удерживать магические нити все три дня, в отличие от пятикурсников, большая часть которых наверняка этим сейчас и занимается. — А какой метод используешь ты? — полюбопытствовала я у идущего рядом Туана. — Секрет! — Зануда! — буркнула я. — Обо мне все-то тебе нужно знать, а о себе все время умалчиваешь. — Хочешь узнать меня поближе? — хитро улыбнулся некромант, слегка ко мне наклонившись. «Размечтался!» «Лэр Ариас!» — окликнул Туана Стейн. «Если тебе так интересно, я непременно расскажу. Позже!» Легонько коснувшись моей ладони, Арес направился к адепту. «Что у тебя?» — сходу начал он, отбросив в сторону всю веселость. «Подарок друга, значит?» Ларей, шедший все это время позади, поравнялся со мной. «Она нашла хороших друзей!» Еле заметно улыбаюсь, намекая на Наису. А Раиль, ко всему прочему, — отличный учитель и прекрасная советница. Правда, когда не пытается спустить на меня оголодавшую нежить и водой не обливается, вспомнила я парочку не самых приятных моментов. «Знакомство с Раиль только твоя заслуга. Именно ты приглянулась охранному духу. Наиса, как и многие другие, просто игнорировала призраков», — шепотом добавил Ларей. «А меня словно мешком по голове огрели». — Это еще одна причина, по которой я заподозрил неладное, — улыбнулся Маг. Свайс, взгляни на это! — не оборачиваясь, подозвал его Туан. Похлопав меня по плечу, Лорей нагнал адептов. — Могу предположить, что парни рассчитывают путь, но в данный момент меня совершенно не волновали руины. В голове билась только одна мысль. — Почему Раиль солгала? — Что здесь делает главный охранный дух Академии? — вспомнились слова Лоррея, когда он впервые пришел в мою комнату. Он был удивлен, и почему я сразу не придала этому значения? Ведь Лорей с Наисой был очень близок, а значит, он бы знал о ее дружбе с призраком. Зачем Раиль солгала мне? Почему помогала? А главное, по своей воле или чему то приказу? Я мучила себя догадками на протяжении долгих часов. Убеждала, что Раиль не может подчиняться тем, кто хочет мне навредить. Она же так старалась помочь, Даже часть своих сил отдала, чтобы защитить от других духов и взора королевской семьи. Продолжая об этом размышлять, я не заметила, как наша группа остановилась. Из-за чего мне не повезло, и я врезалась в Райса. Некромант, обернувшись, наградил привычным презрительным взглядом и отряхнул плечо, будто я выпачкала его. Поведение этой бледной моли Каэру не понравилось, так что Райс лишь в последний момент смог увернуться от клацнувших челюстей демона. Скрывать злорадную хмылку я не стала. Но то, из-за чего все остановились, эту ухмылку напрочь стерло. «Каменный сад!» — выдохнула я. Место, в котором даже деревья и земля окаменели, было заполнено множеством разнообразных статуй тех, кто имел несчастье забрести в угодье здешних ползучих хозяев. Серый туман медленно клубился против часовой стрелки, а небо затянулось черными тучами, угрожая обрушить на нас ливень. Зловещая погодка показалась соответствующей настроению. «Все же придется идти через эти каменные дебри, иначе, чтобы обогнуть сад, уйдет день пути», — мрачно изрек Стейн, развеяв изображение карты над кристаллом. «Королевская униформа по большей части нас защитит, но не дайте себя укусить, а то пополните ряды статуй», — продолжил Лоррей, развернувшись лицом к адептам. «Нам довелось сражаться с рахнидами так что демоны покажутся мелочью», Небрежно заметил Райс. Несколько ребят даже кивнули, соглашаясь с этим малохольным. И все же будьте начеку! — процедил Харвей, бросив в сторону поежившегося некроманта свирепый взгляд. — Увидите змей, бейте в хвосты! И не забывайте забирать кристаллы! Разделимся на три группы! В моей команде оказались Туан, Ларей, Стейн, Алика, Еиль, Райс, Харвей и трое второгодок. Нардаш из боевого факультета и Исая. Возглавляли две другие группы. Солдаты и Шона будут поблизости, но, как и прежде, в бой им вмешиваться нельзя. Выдвигаемся! скомандовал Туан. Но что странно, и я, и он выдвигаться, в общем-то, не спешили, так как рука наследника крепко сжимала мое запястье, не давая двинуться с места. В чем дело? настороженно поинтересовалась я. Как только ребята отошли на несколько метров, некромант достал кинжал порезал ладонь и протянул ее ко мне с простеньким приказом. «Пей». «Эм, знаешь, я кровопитие мне промышляю», — решила я его предупредить, слегка поморщившись. «А то вдруг у них в порядке вещей дегустировать кровь друг друга». «Пей», — повторился приказ. Предупреждением моим внимать никто не собирался. «А ты бы выпил чью-то кровь без объяснений?» — раздраженно поинтересовалась я. Шумно выдохнув, Туан что-то прошептал на языке богов, быстро прокусил губу, я и не успела опомниться, как сильная рука легла мне на затылок, не давая отвернуться, а теплые губы накрыли мои. Поцелуем некромант заставил меня выпить крови, и удовольствие было еще то. Вырвавшись из рук наследника, я вытерла губы тыльной стороной ладони, пытаясь перебороть внезапное головокружение. — Ты что творишь? — Побольше уважения к тому, кто хочет тебя защитить, — укоризненно посоветовал Туан. Я много чего читала о зельях и ритуалах, где используется кровь, но чтобы в чистом виде ее отдавать, прошептав заклинание на старом наречии, о таком я не слышала. Снова без объяснений? Я хмуро взглянула на улыбнувшегося парня. — Тебе знать не обязательно, — усмехнулся он. — Времени, к слову, тоже нет. Идем. Наследник быстрым шагом двинулся вперед, напрочь игнорируя мою злость, вызванную его заявлением. «Может, пристрелить его?» — пробормотала я, двинувшись следом и нацелив на него артефакт. Мол, не выстоял против демонов, пал смертью храбрых. Сама видела. «Я тебя слышу, коварная ты моя!» — последовал насмешливый ответ. «Великие боги, план всей жизни раскрыт!» — фальшиво ужаснулась я. «Хватит язвить! Ты выбрала неподходящее время для шуток!» Обернувшись, Туан наградил меня предупреждающим взглядом. «Держись ближе!» Держаться хотелось подальше, но статуи, лица которых были искривлены агонией и страхом, это желание притупили. Впрочем, как только мы нагнали свою группу, мое напряжение немного уменьшилось. Плохо было то, что стрелять в демона, находящегося на близком расстоянии, нельзя. В случае уничтожения щита яд может попасть на открытые участки тела, в глаза, рану, рот, и тогда смерти не избежать. На ладонях адептов тускло мерцали плетения и заклинаний. Я, Алика и Еиль шли, окружая второгодок. Каэр позади, а парни впереди. Но когда сбоку возник змей, я лишь к источнику воззвать успела, зато Туан каким-то невероятным образом оказался рядом, толкнул меня к себе за спину и вскинул руку, призывая пламя. Как и многих других этих существ я тоже видела лишь на картинках в книгах. Змеи с отдаленно напоминающими человеческие торсом и головой. Грязно-серая кожа с черными переливами, неестественно длинные руки с острыми когтями, немного закругленные клыки черные раздвоенные языки. На вытянутых лицах раскосые бледно-голубые глаза без белков, плоские приплюснутые носы. Жуть одним словом. И всю эту красоту испепелило белесое пламя. «Используй магию, в таком тумане демонов все равно не разглядеть», стрелять бесполезно». «Поняла», — ответила я, выйдя из ступора. «Приближаются», — предупредил Стейн. «Сейчас повеселимся». Харвы в своем репертуаре, но, может быть, оно и к лучшему — идти в бой с таким настроем. «Этот чертов туман закрывает весь обзор!» Остервенело прорычал Охтал. Заклинатель нетерпеливо барабанил пальцами по каменной крыше, на которой притаились трое наемников. «Мои птички следят за ними, скоро адепты достигнут нужной нам цели!» Слинцой в голосе ответила Эмис, выставив перед собой руку, на которую опустился большой черный ворон. «Хотя стандарты в академии значительно ниже, чем я предполагала!» Криво усмехнулась девушка, погладив демона. Они выпускники, и все же не каждый смог пережить столкновение с демонами. Их стало меньше. Она была уверена в своих доводах, ведь никто из наемников пока не догадывался, что слуги-заклинательницы следят за пустышками. «Да какая разница? Мы достаточно ждали, пора заканчивать. Они не так сильны, как ты думала, Бейра!» Терпеливостью Охтал никогда не мог похвастаться, а уж просидеть столько времени в засаде выводило его из себя». — Что-то не так, — нахмурила черные брови Бейра, всматриваясь вдаль, будто могла увидеть движущуюся группу адептов на немалом расстоянии. — О чем ты все идет по плану? — Эмис не разделяла возникшее напряжение приятельница. Ты уверена, что твои вороны следят именно за теми, кто нужен нам? — Они были сильно ранены, даже исцелить себя не в состоянии. Вороны все еще чувствуют их кровь, — ответила Эмис, — поежившись от почерневшего взгляда заклинательницы. «Охтал!» — обернулась Бейрак здоровяку в кратком приказе. Оскалившись, заклинатель спрыгнул с двухэтажного полуразрушенного здания. И, несмотря на свои габариты, за считанные минуты миновал расстояние в несколько сотен метров, оказавшись рядом с големами, укрытыми туманом. Мощный удар мечом поверг сразу трех предположительных врагов Охтала. Однако рассыпавшийся песок, из которого были сотканы куклы, Вызвал громкий озлобленный рев заклинателя. Они нас провели! разъяренно вопилохтал, продолжая крушить и без его помощи разрушающихся големов. Магия Лорея, что удерживала кукол, почти полностью иссякла. Умно! Среди них есть очень талантливый маг. Эта новость почему-то позабавила Эмис. Прибереги комплименты до времени, когда мы придем убивать этих паршивцев! ядовито прошипела Бейра. «Найди их, и в этот раз без промахов! Не стоит разочаровывать Элдара! Нам это аукнется головой с плеч!» Прекрасно понимая, что дядюшка девчонки, за которой они ведут охоту, и глазом не моргнет, чтобы убить их, Эмис вложила немного магии в ворона и выставила руку, с которой вспорхнул демон, скрывшись среди ветвей. При столкновении со статуей, в которую меня швырнули, крик вышел сдавленным. Гадюки плешивые! простонала я, свалившись на землю. Так как статуя теперь была разбита в дребезге, сложно сказать, какое существо обратили в камень. Впрочем, выяснять это не было ни желания, ни времени. Мэй! прокричала Алика, заготавливая новую порцию атакующих заклинаний. Бедолагай кассел уже три статуи разгромили, так что мне пока не на что жаловаться. «Щит поврежден!» «Черт, вот это уже совсем нехорошо!» А почувствовав всплеск магии, исходившей от второгодок, я подскочила на ноги и, мысленно выругавшись, бросилась к неразумным. Им нынешняя ситуация явно была не по душе, но это не повод срывать выпускникам практику. «Не взывайте к источникам!» — скомандовала я. «Второгодкам разрешено использовать магию только в случае нашей смерти. Но даже так им бы на помощь сразу пришли наблюдающие в стране солдаты». «И вы называете себя элитой Академии? Какой срам!» — фыркнул мальчишка, развеяв призванное пламя. «Ректор, должно быть, выжила из ума!» От презрения, которым было пропитано каждое слово младшегодки, даже Алика споткнулась на ровном месте. А вот по поводу психического состояния Эммари я уже давно начала сомневаться. «Мэй, Ель, приготовьтесь к созданию единой атаки!» — злорадно прошипела некромантка. «Похоже, слова принка задели Кассел за живое». Единая атака сложная штука, ведь нам предстоит объединить магию друг друга в один источник, а это значит, колебания импульсов должны быть одинаковы по силе, что лично для меня та еще проблемка. Начинайте без меня, я восстановлю щит! КР, прикрой их! скомандовала я, оттягивая неизбежное. Сосредоточиться на импульсах чужой магии было невероятно сложно. Визуально я видела повреждение а вот найти его в вплетение, чтобы создать и вплести недостающие нити, не получалось. К тому же всплески энергии вокруг сбивали и мешали. проблема стала куда больше, когда на щит обрушился демон. И хотя Каэр тут же оттащил его в сторону, разорвав противника в клочья, у меня холодок по спине пробежал от повреждения щита, которое стало в разы больше. «Чтоб вас!» — взвыла я. Но прежде чем повторить попытку восстановления, я замерла. Сердце ушло в пятки, когда я увидела, как змей отцарапал Каэра ядовитым жалом. А ведь это означало смерть. Не успели навернуться слезы на глаза, а лютый гнев завладеть разумом, как рано лиса за считанные секунды затянулась. — Он не обернулся в камень! — оторопела я. — Яд на него не действует? — Щит! — возопил кто-то из второгодок. Понимая, что обычным методом защиту мне не восстановить, я прижала ладони кожу которых тут же обожгло к мерцающей стенке купола. Прикладывая немалые усилия, игнорировала боль, а она с каждой секундой все нарастала. «Сфокусируйся!» — приказала себе. Проверяя магический контур на ощупь, я быстро нашла разрушенные импульсы, вплетая новые нити. Как только последний узелок замкнулся, я отпрянула от щита, на котором остались кровавые следы моих ладоней. «Мэй, тащи свой зад сюда!» — хлестнул меня резкий оклик Еиль. Алика продолжала нашептывать заклинания, выстраивающие каркасные линии, а Еиль подпитывала их, вырисовывая в воздухе пентаграмму. Метнувшись к адепткам, я вызвала к источнику. Очень осторожно, чтобы не повредить плетение. Послала небольшое количество магии. Мир тут же на мгновение замер. Над нашими головами стремительно расползалась сеть единой атаки. Переплетая импульсы магии трех источников в один, арканы замыкали и удерживали срывающиеся заклинания. Вспышка. Она поглотила все окружающее нас пространство. Цепной реакции последовал один взрыв за другим, уничтожая врагов. Парни добили последнюю группу змей через несколько минут после нас, оставляя от демонов лишь тлеющие головешки. — Хорошо, сработали! — снизошел до похвалы Харвей. Алика и Яиль с довольными выражениями лиц опустились на землю, тяжело дыша, а я обернулась к остолбеневшим второгодкам. «Какие вы нервные!» — устало выдохнула, окинув троицу недовольным взглядом. Первогодки были куда смелее и спокойнее, когда мы столкнулись с рахнидами Так как и эти индивиды были облучены в мантии, скрывающие их головы и тела, я не могла разглядеть лиц, но сомневаюсь, что мне удалось пристыдить нахалов. «Так не терпится поучаствовать в боях!» Я продолжала сверлить второгоды к раздраженным взглядам. «Радовались бы лучше, еще успеете, а пока познавали бы азы вежливого обращения со старшими». «А тебе бы благоразумию поучиться!» — рыкнул Туан, перехватив мои ладони. После внимательного изучения раны, кровоподтеков на моей коже, взгляд некроманта стал мрачнее. «Чем ты думала?» «А в чем проблема?» — не поняла я упрека. Щит продолжал рушиться, иначе не выходило восстановить. — К демонам этот щит, ты только взгляни на свои руки! — свирепел Ариас. — Спасибо, я уже видела! — спокойно ответила я, стараясь не морщиться от боли. «Проблемка — Проблемка! — нахмурился Ларей, тоже смотря с укором. — Раны, полученные от энергии щита, даже целительное зелье будет больше половины дня заживлять. — Знаю! — шумно выдохнула я. — Но наша первостепенная задача — защищать... От взгляда, которым на меня Туан глянул, я вздрогнула, совершенно забыв продолжение своей речи. «Мэй все равно сможет использовать магию. Не думаю, что нам по пути еще попадется большая стая. Мы прошли гнезда, а с мелкими сами разберемся», — попытался успокоить некроманта Харвей. «К тому же нам нужно встретиться с остальными и разбить лагерь. К утру ее рано заживут», — похлопал орк его по плечу. «И чего это он Туана успокаивает?» «Давайте выдвигаться!» — начал было Лары, но, запнувшись, огляделся по сторонам. «Где Стейн?» — после вопроса мага мы последовали его примеру. Впрочем, разглядеть что-то дальше трех метров не представлялось возможным из-за плотного тумана. «Стейн!» — крикнула я. «Лермедис!» — подключилась Алика. «Я видел, как его утащил демон под конец боя!» «Не знаю, как другие, но я от заявления Райса впала в ступор». «Видел и ничего не сделал?» Очнувшись, обвинительно воскликнула я. «Ты о командной работе вообще слышал?» «Это же Стейн!» Отмахнулась бледная моль, неразделяя моей паники. «Вы выдвигайтесь вперед!» Обратился к нам Туан. «Лорей, ты со мной!» «Харвей, будь на чеку «Понял!» Кивнул Орк. «С тобой я позже поговорю!» Без тени улыбки пообещал наследник Райсу. «Думаете, он погиб?» Дрогнувшим голосом спросила Алика, прежде чем парни ушли на поиски пропавшего. — Почтим память! — небрежно бросил Райс, злорадно усмехаясь. — Свою почти! И не храни раньше времени живых! — ядовито прошипел вышедший из тумана Стейн. — Если бы он не появился, я бы точно чем-нибудь огрела эту бледную моль, по всей видимости, инвалидную на всю голову. — Ранен? — коротко спросил Туан. — Пустяки! — ответил Стейн. Но дрожь в его руках не укрылась от взгляда наследника — Да и моего тоже. Тварь меня оглушила, но я более-менее был в сознании, когда меня поволокли к гнезду. Я бы тоже поддалась панике, если бы меня в полусознательном состоянии тащил в свою столовую монстр. «Выдвигаемся!»